Глава сороковая. Я ещё раз спрашиваю Пальзграф: "Согласны ли вы написать письмо?" Сухой и строго произнёс Альфред: "Предупреждаю сразу, голем, которого вы видите внизу, уже получил необходимое распоряжение и теперь готов приступить к казни. Сейчас его сдерживает только моё слово, оно же развяжет ему руки. Подумайте об этих несчастных Дипальд". Дипальд молчал. Жульвакины его скулах ходили ходуном. Что ж, раз так, приступим. Тихо произнёс марграф. И уже громче голиму. Начинай. Послушный голим вновь ожил. Казнь, как команда собаки. Голим начал. Казнь. Взял первую жертву двумя руками под спину, будто куклу понёс к огромной бронзовой ванне, в которой впор окупаться или варить человека целиком. в масле, к примеру. Но ведь костра нет и масла тоже, и даже воды, только большая, пустая, очищенная ванна. И рядом ещё две лохани поменьше, и короб, и корзина. Так в чём же дело? Это у нас будет вместо эшафота, безмятежным тоном сообщил Альфред. Ванна вместо эшафота, что-то новое, непонятное что-то, пугающе непонятное. Моей магии требуется кровь, охотно объяснял марграф, хотя никто его об этом не просил. Для работы и экспериментов много крови должна же быть от бессмысленной казни, хоть какая это польза. А вы смотрите, смотрите, альфредграф, на что обрекаете этих людей своим отказом? Диполь стиснув челюсти смотрел. Благовид крови его не пугал. А сегодня, судя по словам альфреда, крови будет пролить немало. Так о чём бишь я? Намиг задумался о Берландском марграф. Ах, да, нужна кровь, а вот руки и ноги это хлам. Потом, возможно, пригодятся и они, но пока. Несчастный посол вдруг закричал. Это было невероятно, но он действительно не мычал, не стонал, а именно кричал. Ревел, выл, отчаянно и дико, через кляп, заткнутый мёртом. Так кричат лишь от нечеловеческой боли. Неестественно глухой Приглушённый плотной скомканной тряпкой вопль донёсся до уже иди по льда. Голем медленно, без спешки и видимых усилий выкручивал и рвал человеческое тело на части. Вместе с верёвками отрывая связанные конечности: руки сначала одну, вторую, после ноги одну, вторую. Крик, вой, вопль быстро слабел, стихал, захлёбывался. Дипльду казалось, будто он слышит уже их хруст костей и треск рвущихся сухожилий и чавкающий звук раздираемых мышц. Четвертование завершилось, но это было ещё не всё. Опутаны эверивочными обрывками, оторванные, отломанные, вырванные конечности брошены в деревянное корыто. Пальцы на отделённых от тела руках ещё шевелится. Содрогающаяся туловище с поникшей головой крепко держит стальные руки Голима. кровь, как зарезанной свиньи, льётся в глубокую ванну. Нужна кровь. Снова слышит Дипольт невозмутимый голос Альфреда Берландского. И там же над бронзовой ванной производятся дальнейшие манипуляции. Ещё нужны потроха. Спокойно, словно присутствуя при разделке заваленного нахуй вепря, продолжает марграф. А длинный стальной палец Голима уже вспарывает человека от паха до горла. Одним движением брюшину, рёбра, остальная ладонь тщательно, не торопясь, выгребает исходящее паром внутренности, трепещущие органы, спутанные связки кишок. И всё в другую лохань, в пустую. Ни что ни с чем не смешивается. Для всего здесь имеется своя ёмкость. Голова нужна тоже. Непринуждённо сообщает чернокнижник: Желательно совсем её содержанием. Но тут уж как получится. Его слова лишь на долю секунды предвосхищают действия голима. Затем рука механического палача отрывает, откручивает голову агонизирующего человека. Непростое оказывается дело. Палец голима случайно выдавливает глаз. Как получится? С кривой насмешкой повторяет марграф. Для голов тоже заготовлена отдельная тара. плесённая корзина. Кровь свыпотрошенного изудренного туловища всё ещё течёт в ванну. Голем сейчас чем-то похож на служанку, выжимающую стиранное бельё. Потом, что осталось, остался собственно, отданный кусок мяса с переломанными, перемолотыми костями, подаёт в короб. Бесформенная масса, в которую обращено туловище человека, много места не занимает. Видимо, и для этих останков хозяйственный майер найдёт какое-нибудь применение. А ведь такая последовательность казней выбрана не случайно, понимает Дипольд. Расчёт сделан на то, чтобы казним и подольше мучился перед смертью, и чтобы пленный пфальцграф наблюдал за этими мучениями. Казним жил, когда ему одну за другой отрывали руки и ноги, и после четвертования, когда вскрывали нутро, жил тоже. Он был жив даже когда из его разорованного нутра тянули внутренности. Огонь не затихла лишь после того, как стальные пальцы обезглавили тело. Продолжить Пальцграф. Бестрастно поинтересовался Змеиный граф. Дипольт промолчал. Механический палач продолжил. Второй казним и тоже кричал в кляп. Страшно кричал и хрипел, пока его неторопливо раскладывали по лоханям. Ждавшие своей очереди асланце тихонько подвывали. Некоторые плакали, потом третьи. Деполь чувствовал, что с каждой новой смертью наливается, переполняется чем? Ненавистью? Да, яростью. Да. Но чем ещё, чем помимо? Сейчас трудно было разобраться в своих чувствах. Его распирало, разрывало, будто он не здесь, а там внизу, в стальных пальцах клещах, надобванной для сбора крови. Нет, сожаления о сделанном выборе не было. потому что его выбор верный и правильный, и угрозы ни совести тоже нет. В этом марграф просчитался. Конечно, отказавшись написать письмо отсу Дибальд обрекал несчастных послов на нечеловеческие страдания, но что бы изменило его согласие, если помилования всё равно не будет, а будет только клетка, а после клетки магистратория. Рано или поздно, но Магилоборзалы послам не избежать. Они всё равно погибнут. а возможно, в ещё больших мучениях. А раз так, сейчас из их смерти следовало извлечь максимум выгоды, чтобы сейчас не зря всё, чтобы потом отомстить, чтобы. Изаэт не поворачивая головы, скосил глаза вправо, влево, обзоры присутствующих обращены вниз. Все наблюдают за казнью. Не понять только, куда смотрит из-под своего капюшона магьер. Однако от глаз лебеуса можно укрыться за грудами недоеденных яств, за кубками и кувшинами. Не самому укрыться, конечно, укрыть руку, в которой вилка. Сзади за спиной, правда, ещё стоит голем. Но будет ли этот механический болван обращать внимание на такие мелочи, как вилка в руке пленника, если сам пленник сидит спокойно и не дёргается? А вот сейчас и проверим. Осторожно, стараясь не звякнуть ципью, Дипольчуц согнулся под столом и поднёс вилку, не карту, к, к расстёгнутому камзолу и туда её, за пазуху. Быстро, незаметно небольшой двузубец нырнул куда надо. Дипольд зажал добычу правой подмышкой. Готово. В его положении с кандалами на руках сидеть вот так, прижав локти к бокам, вполне естественно. Никто ничего заподозрить не должен. Никто, ничего. Удержать бы только добычу, чтобы не выпало, чтобы не выперло у пояса стягивающего камзол. Ещё. Стут же быстро и осторожно, как он спрятал одну вилку, диполь взялся за стала другую, похожую, замерв в напряжённом ожидании. Вроде бы берланцы подмены не заметили. Игольм за спиной нескрежещет, не тянет руки, не поднимает тревоги.